Глава девятая. Через пару дней Дэн позвонил и спросил, не хочет ли она показать ему дорогу к часовинке. Сказать, что София обрадовалась, ничего не сказать. Она немедленно согласилась, и на следующее утро в половине одиннадцатого они встретились. На нем были обычные шорты, кроссовки, но в этот день вместо футболки он надел выцветшую розовую рубашку пола, выгодно подчеркивающую его загорелые руки. А у Софи всегда была слабость к мужским предплечьям. Она тоже была в шортах и белом топе, обнажающем плечи, хотя эффект был несколько подпорчен тем, что пришлось густо намазаться солнцезащитным кремом, чтобы не сгореть. В результате от нее исходил стойкий запах кокоса, пришлось даже оправдываться, но Дэн только одобрил ее предусмотрительность. «Очень разумно», — сказал он. «К тому же я всегда любил кокоса». Пока они шли по сосновому лесу, Она рассказала ему о своем замысле сочинить любовный роман, действие которого происходят в средние века. И Дэн, как она и надеялась, ответил на все ее вопросы, хотя на поясе верности и целомудрия Софи споткнулась и пока спрашивать про это не стала. Больше всего в его рассказе о средневековых обычаях ее поразила информация о том, что в те времена у европейцев были совсем другие понятия о гигиене. «Очень многие люди», — сообщил он, — мылись не чаще, чем раз в месяц, а в воду погружались полностью только тогда, когда случайно падали в водоем. «И та же принцесса?» «Принцессы, возможно, купались немного чаще, чем простые женщины. Но вот у большей части рыцарей, в этом можно не сомневаться, под блестящими доспехами кишелевши. Бр. Ну нет, наверное, про эту эпоху писать не стоит. В литературе существует такое понятие, как «поэтические вольности», «Зачем читателям вдаваться в мельчайшие и малозначительные подробности быта твоих героев? И вряд ли найдется много любителей фильмов про Робин Гуда, которые вдруг станут интересоваться, что там у него ползает под ритузами. «Ты так считаешь?» — шаловливо хихикнула Софи. Общаться с Дэном было интересно, тем более, что ей казалось, и он тоже получает удовольствие от общения с нею. Когда они вышли из леса на открытое место, Под палящие лучи летнего солнца тропинка стала совсем узкой, и пришлось идти гуськом. Жив, разумеется, бежал впереди за ним, естественно, Софи, а замыкал шествие Дэн. Иногда тропа снова расширялась, и она замедляла шаг, чтобы можно было идти рядом и разговаривать. Но разговор теперь шел лишь на уровне общих фраз, и вот, наконец, они добрались до развалин часовенки. Дэн с минуту осматривал их, сделал кучу снимков, а потом присел с ней рядом в тенечке, и они продолжили разговор. Прошло какое-то время, и он задал ей прямой вопрос. «А когда, говоришь, приезжает твой парень?» Софи как раз в это время решила глотнуть водички, и в результате поперхнулась и долго не могла прокашляться. Когда приступ прошел, она вытерла глаза и постаралась исправить недоразумение. «Прости, не в то горло попало. Я не знаю, когда приезжает Крис. Жду от него весточки». Говорил, что через пару недель, так что, думаю, где-то в конце месяца. Но он вовсе не мой парень». И Софи сказала Дэну про Криса, про то, как она с ним познакомилась, что знает его и Клэр уже почти десять лет, и что дружба с ним у нее не прервалась, даже когда Крис и Клэр расстались. «Понятно. Тогда почему Рэйчел назвала его твоим парнем?» — спросил Дэн, но тот же оговорился. «Прости, кажется, я лезу не в свое дело и задаю слишком много вопросов. Любопытство — моя дурная привычка. Забудь». К этому времени София уже успела полностью восстановить контроль над своими голосовыми связками и, стиснув зубы, твердо решила претерпеть все до конца. «Ничего страшного. Спрашивай сколько душе угодно. Тут нет никаких секретов. Год назад я рассталась с одним парнем, с которым у меня были довольно серьезные отношения. И теперь вот Рэйчел пытается снова меня кому-нибудь сосватать. Она считает, что мне нужно как можно скорее найти себе нового мужчину». «А ты не хочешь». Он задал этот вопрос умышленно, безучастным тоном, без всякого намека на что-либо, помимо естественного любопытства. «Если честно, я и сама не знаю. Он прекрасный парень, но я до смерти боюсь, что могу его отпугнуть, если позволю себе испытывать к нему чувства, которых он не разделяет. Посмотрим, что будет, когда он приедет. Но в любом случае, мне и так хорошо. Скажем так, в данный момент самцов вида гомо-сапиенс я оцениваю не слишком высоко» за некоторыми достойными исключениями. А вот с лабрадором готова общаться хоть круглые сутки». «От имени всех самцов вида гомо-сапиенс я прошу прощения за то, что тебе сделал этот мужчина. Но боюсь, мужчинам свойственно делать всякие глупости». Софи подумала о том, что сестра совсем мало рассказала ей о крахе своей собственной любовной связи в Соединенных Штатах, и она до сих пор понятия не имеет, какие именно обстоятельства привели к ее разрыву. «Да не только мужчины». Женщины тоже гораздо творить всякие глупости. Но в данном случае виноват был он. Хотя, если вспомнить как следует, я, вероятно, была слишком доверчивой и наивна, честное слово. В общем, Софи изложила ему беглую с изрядными купюрами версию тех обстоятельств, которые заставили ее выбросить Клаудио на свалку своей истории. «Очень жаль», — сказал он. «Наверное, это все было тяжело для тебя. Но ты не должна винить себя. Доверять людям — вещь хорошая». Виноват во всем, конечно, один он. Он проговорил это тихим и полным сочувствием голосом, и тогда она решилась и сама задать ему вопрос. «Ну а как у тебя, Дэн? Кто, например, была та женщина, с которой на прошлой неделе мы тебя видели в ресторане? Жена или, может, любовница?» Он покачал головой. «Нет, Джена просто мой друг и коллега. Она работает в Генуэзском университете и помогает мне в моих исследованиях. «И в Бостоне тебя тоже? Никто не ждет?» Ответил он не сразу, только после паузы. «Если честно, и сам не знаю». Она ждала продолжения, но так и не дождалась. А не дождавшись, выдвинула осторожное предположение. «Значит, кто-то, возможно, все-таки ждет». «Пожалуй». Снова долгая пауза. «По правде говоря, слушаю я, как ты рассказываешь про своего Криса» и слышу что-то очень для меня знакомое, ведь у меня примерно такая же ситуация. Даже не примерно, а почти такая же. В Штатах у меня есть друг, можно сказать, близкий друг, точнее подруга. Это девушка, и зовут ее Дженнифер. Впрочем, прости, она уже взрослая женщина, мы с ней одногодки, и знакомы еще со школы, так что для меня она так и осталась девушкой». Он на секунду поймал взгляд Софи и улыбнулся. «А ведь я далеко не юноша, мне уже 34 года стукнуло». Софи улыбнулась в ответ, пытаясь осмыслить то, что она услышала. «А на вид тебе 33 с половиной и не дня больше». «Спасибо за комплимент. В общем, мы с Джен почти 20 лет были лучшими друзьями. Но только сейчас, оказавшись вдали от нее, я понял, как мне ее не хватает. Ты вот рассказал мне про себя. Я сразу подумала: а вдруг между мной и Джен нечто большее, чем просто дружба». «И ни ты не был женат, ни она замужем? И серьезных отношений у вас обоих ни с кем не было?» «Том-то и штука. Нет, конечно, у меня бывали подружки, да и у нее парни бывали, но все это так, ненадолго. Свое оправдание могу сказать, что последние несколько лет я много работал, писал диссертацию, делал публикации, словом, старался завоевать себе имя в нашей области, но не это главное». «Факт остается фактом. Я так и не встретил в жизни девушки, о которой мог бы сказать, да, это она. Кроме Дженнифер. Софи прислонилась спиной к неровной стенке бывшей часовенки и старалась привести в порядок свои мысли. Да, похоже, он чертовски прав. Из того, что он ей рассказал, выходит, что его отношения с этой Дженнифер просто зеркально похожи на ее отношения с Крисом. С одной стороны, звучит обнадеживающе. Можно сделать вывод, что в ее отношениях с Крисом нет ничего ненормального. «Да, просто друзья вполне могут стать друг для друга чем-то большим, чем просто друзья. Но, с другой стороны, довольно досадно думать о том, что у этого красивого, умного американца кто-то есть, что сердце его не свободно, даже если и сам он еще не до конца это понял». «Впрочем, — напомнила она себе, — не ты ли только что говорила ему, что мужчины сейчас тебя не интересуют, и ты вовсе не собираешься кого-то искать?» Несколько минут они сидели и молчали, Каждый думал о чем-то своем, пока Дживсу это не надоело. Он встал, подошел к Софье, уткнулся мокрым носом в ее голые коленки и этим отвлек от весьма непростых дум. Она повернулась к Дэну. «Ну что?» — сказала она. «Осмотрел здесь все, что тебе было нужно. Что будем делать дальше? У нас два варианта. Если хочешь прогуляться еще, то в часе ходьбы есть деревушка с баром. Или можно вернуться в Парадиза, Выбирай». Он посмотрел на часы. У меня дома тоже есть кое-чем перекусить. Можно пойти ко мне, если ты не против. А что, прекрасная идея. С удовольствием, Дэн, спасибо. И спасибо, что не захотел шагать дальше. Мне что-то тоже не очень хочется еще целый час тащиться по этой жаре. Тем более, что сейчас еще жарче, чем было утром. Мне такое чувство, что я скоро расплавлюсь. И они двинулись обратно, время от времени, перекидывая словами но в основном молча шагали по узенькой тропинке гуськом. Когда они добрались до дома, который снимал Дэн, Софи восхитилась тем, что увидела. Да он был просто очарователен. Судя по всему, он был очень стар, конечно, не такой древний, как замок, но лет двести, если не больше, ему точно можно было дать. Бассейна здесь, разумеется, не было, зато в задней части имелась крытая веранда с потрясающим видом на долину и ухоженные сады внизу. Софи устроилась в тени, Лаборадор, вывалив из пасти язык, растянулся у ее ног, и она с наслаждением ощущала, как легкий ветерок обдувает ее разгорячённое тело. Дэн принес и поставил перед ней бутылку холодной минералки и два бокала. Для Джифса выставил на старинный терракотовый пол миску с водой и снова исчез в недрах дома. Дживс не стал терять попусту время и тут же вылокал почти пол миски, правда, и на пол пролил изрядно. Но это для него было нормально. Софи последовала его примеру и выпила бокал минералки. Но, в отличие от пса, была более аккуратна. Скоро снова появился Дэн с подносом. Вот это ветчина от фермера, который живет на склоне пониже. Кружочки козьего сыра тоже от него. Стал комментировать, он ставит тарелки на стол. Инжир из собственного, так сказать, сада, помидоры с салатом тоже. А вот хлеб... Он сделал театральную паузу. Хлеб я сотворил собственными руками. Ого! Так ты еще и пекарь. Какой разносторонний человек. Погоди хвалить, ты его еще не пробовала. Этот Джен меня научила. И это у меня вторая попытка. А после первой он был почти несъедобен. А вот вино, разумеется, из замка. Время от времени я пополняю запас у Бэппе. Он говорил тебе, что это вино в жаркое время года можно хранить в холодильнике, хотя оно красное. Пусть всякие там перфекционисты при одной мысли об этом воротят нос, но он абсолютно прав. Он наполнил бокалы, и один протянул Софи. «Говорил, конечно», — ответила она. «Я согласна с вами обоими, совершенно согласна. Будь здоров». Они чокнулись, и Софи откинулась на спинку стула. Ей все здесь нравилось. И эта тенистая веранда, и открывающийся вид, и ее собеседник. Узнав, что в его жизни есть женщина, ей в каком-то смысле даже стало как-то легче в его компании. Он оказался таким милым парнем, что она и сама была рада стать ему другом. А, по-видимому, к тому дело и шло. Домашний хлеб Дэна тоже оказался более чем съедобным, как и все остальные очень простые составные части, из которых он соорудил превосходное кушание. Они ели, разговаривали. Он рассказал еще кое-что про свои труды и планы на будущее. Было видно, что он страстно влюблен в свою работу в Гарварде. И она подумала, что это хорошо, что там его ждет эта женщина, Дженнифер. Можно было не сомневаться в том, что осенью он вернется в свой Бостон. А вот если он и Софи как-то сойдутся, это будет чревато многими проблемами. Если только она не найдет себе работу в США, что маловероятно, любая связь с ним просто обречена на катастрофу. Так что Софи вкушала вкусную еду, попивала венцо, наслаждалась беседой и нутром чуяла, что ничего, кроме просто дружеских отношений, им с Дэном не светят». В самом конце их маленького пиршества он сделал ей предложение, правда, отнюдь не романтического характера. «Помнишь, я говорил, что мне предстоит еще несколько поездок с исследовательской целью? В общем, уже в конце этой недели, или в начале следующей, я поеду в Альбенгу. Увидев недоуменное выражение ее лица, Дэн объяснил. «Это всего в 20 минутах езды отсюда по побережью на восток. Этот город намного крупнее, чем Санта-Рита, но там...» «До сих пор сохранился средневековый, частично огороженный стеной центр со всякими башнями и другими старинными зданиями. Я про него читал, но сам там ни разу еще не был. Если хочешь, поедем вместе. И Рэйчел пригласим, если ей интересно. Мне в вашей компании будет приятно, а вы с сестрой посмотрите еще один город». «А что, неплохая идея. Думай, мне понравится. И с Рэйчел я поговорю. Уверена, она с удовольствием отправится с нами». Я взял здесь на прокат машину, так что пешком топать не надо. Маленькая, конечно, но трое вполне могут втиснуться. И тут София осенила. «Слушай, ведь у нас в замке есть Мерседес дядюшки Джорджа. Пойдем на нем. Думаю, он застрахован и за рулем может сидеть кто угодно». «Если Рэйчел поедет с нами, Мерседес — то, что надо. У меня фиат, он совсем крохотный. Кстати, а где она пропадала сегодня? Неужели не захотела прогуляться с нами?» Занимается садом. С тех пор, как появился Беппи, она только там и пропадает. Ее всегда интересовало садоводство и все такое. Она целыми днями там торчит, а обожает возиться с растениями, иногда сбегает искупаться, позагорать и снова обратно в сад. А по вечерам обычно готовится к возвращению в университет в октябре. Наверное, она себе говорила, что перед самой защитой диплома бросила учёбу, а сейчас вот хочет исправить. Тут ей в голову пришла ещё одна мысль да кстати совсем забыла вспомнила когда про бассейн заговорили давно уже хотела сказать в общем если рэйчел еще не сказала если захочется искупаться поплавать и все такое приходи в любое время у тебя же есть ключ от задних ворот спасибо софиет очень мило если честно то же самое говорил мне и джордж когда я видел его последний раз и до вашего приезда я постоянно приходил плавать но когда вы тут поселились перестал Подумал, это будет не совсем деликатно. Я серьезно, Дэн, приходи в любое время, когда захочешь. Она помолчала, пытаясь побороть невольную улыбку. Правда, я не знаю твоего отношения к таким вещам. Когда подходишь к бассейну, лучше на всякий случай свистнуть. Рэйчел взяла привычку загорать без лифчика. А мне бы не хотелось, чтобы с тобой случился сердечный удар. Он закинул голову и расхохотался. «Ну, сердце у меня пока что еще крепкое. Но все равно я теперь всякий раз буду свистеть». Софи вдруг сообразила, что она снова ведет себя как старшая сестра. По большому счету, Рэйчел вольна сама решать, что надевать, а что не надевать. Это ее личное дело. Так что она взяла себе на заметку, что отныне к сестре станет относиться как ко взрослой.